Глава восьмая. Февраль 1938 года. Переживаешь? покосился на меня Роман Владимирович Береговой, заместитель Литвинова. Не понимаю, что мне там делать и зачем вообще Мастыцкому потребовался я в составе делегации, ответил я откровенно. Ты не ему понадобился, поделился дипломат. А члены социации хотят с тобой поговорить. Я с удивлением покосился на него. Вопрос остался тот же. Если хочешь услышать лично мое мнение, сделал он паузу и, дождавшись моего кивка, продолжил: они хотят тебе что-то предложить. Когда мы задали тот же вопрос, прямого ответа не было, но намеки были такими. Предложить? удивился я. Не заметить, как изменилась работа информбюро с твоим назначением, они не могли. Ты работаешь более агрессивно. Подача информации в листовках, статьях отличается от привычного вида. Формулировки, которые ты закладываешь в них, всем понятны, но не дают зацепиться за конкретные выражения, которые можно было бы показать в легендации как явное и недвусмысленное доказательство нашего желания захватить Польшу. Все это больше напоминает британский стиль, и я вот тоже не понимаю, откуда это в тебе. покосился Роман Владимирович на меня. За границей ты не жил, происхождение самое рабоче-крестьянское. Так откуда тогда ты нахватался таких идей, и главное, так умело их воплощаешь в жизнь? Очень откровенно выдавил я из себя по-новому, посмотрев на мужчину и не спеша отвечать на вопрос. Тот спокойно смотрел мне в глаза. Худой, с чуть впалыми щеками и глубоко посаженными глазами, чем-то он походил на ястреба. Давить таким взглядом на переговорах получится легко, а вот расположить к себе собеседника уже сложнее. Не думаю, что в нашем наркомате инделы этого не понимают. Значит, позиция нашей стороны предполагается жесткой. Вот и послали Романа Владимировича. Хоть по просьбе польской стороны глава делегации и я, но по факту сидящий передо мной мужчина. В повишенной тишине я решил перевести тему. Не говорить же береговому, что я попаданец. Даже если кто-то из руководства Польши решил со мной поговорить, зачем им видеть меня во главе делегации? Ведь можно было просто попросить включить меня в ее состав. «Глава подписывает все соглашения», — ответил Роман Владимирович. «Твой возраст они знают. Возможно, считают, что смогут или с тобой договориться, выбить себе условия получше, или надавить на тебя. Тут по ситуации увидим». На вокзале в Варшаве нас встречала толпа. Вдоль поезда расположилась польская полиция, отгораживая перрон, но за ними стояло море людей. Толпа шумела, много голосов и гул причудливо смешивался, создавая гудение, как у пчелиного улья. Я пытался уловить тональность этого гудения, но получалось плохо. Иногда прорывались отдельные выкрики на польском, но я не разобрал ладобрительные или, наоборот, негативные. Сперона нас проводили сквозь коридоры с постовых до картежа из трех машин. Два Кадиллака и один Нагант местного производства. Именно в последний меня с Романом Владимировичем и усадили. Довольно просторный салон, сиденья обиты кожей, а ручки и панель выполнены из дерева и гладко отполированы. Машина буквально кричала дороговизною и роскошью. Да и Кадиллаки от нее не отставали. Ехать было в машине тоже приятно. Машина мягко покачивалась на неровностях дороги, а водитель вел уверенно, не газуя и не совершая резких поворотов. Нас довезли до посольского представительства СССР в центре города. В этом же районе со слов Берегового находились представительства и других стран. Европейцев же и вовсе поселили в тесном кругу. Их посольства чуть ли не рядом друг с другом стояли. До здания президентского дворца, где и размещались члены санации и сам Мастыцкий, можно было пешком дойти. Сами переговоры были назначены на следующий день, но банкет в честь нашего приезда и для неформального общения организовали в этот же вечер. Для меня было поначалу даже удивительно, что нас так встречают. Любви у санации и Мастыцкого к СССР не было ни капли. Скорее наоборот, а тут вполне приличный прием нашей делегации без попыток его сорвать или показательного неуважения. Этим своим наблюдением я поделился с Романом Владимировичем, как более опытным в дипломатических играх человеком, на что он лишь желчно усмехнулся. Столь открыто проявлять неуважение, когда наша армия стоит по обеим сторонам их границы. Да и на территории проходят ошеломлены, они не станут, не дураки. Про поддержку нашей страны пример научит верти поляков тоже не забывай. Нет, я уверен, провокации они могут устроить, но уже на том самом банкете и если получится. Вот тут-то и разнесут новость на весь мир, поэтому не расслабляйся. Работа начнется сразу, как мы переступим порог нашего посольства, а лучше всего. Тут он глянул на часы на своей руке. У тебя время есть? Да мне только переодеться, пожалуй, плечами. Тогда пойдем, коротко расскажу о каждом члене их сонации, да и о дипломатах из других стран. Они тоже будут на банкете. И если и ждать прямой провокации, то как раз со стороны британцев или германцев. О членах сонации я узнавал еще во время работы с листовками. Нужно же было понять, как их можно зацепить, какое грязное белье у них есть и что из этого можно использовать. Поэтому, убедившись, что в этом плане ничего нового мне за короткий разговор не даст, береговой перешел на послов Британии и рейха. Вот от них можно было ждать любой провокации, даже от послов Франции, хоть те нам и союзники. Французы-то в первую очередь о себе пекутся. Мало ли что им в голову придет. Может решать с англичанами договориться по-тихому, а те им выставят в качестве первого условия примирения о поручете СССР на международном уровне. Для начала в качестве затравки, а в ответ британцы поспособствуют уменьшению нажима на них рейха и помогут переключить Гитлера на новую цель, на нас. И ведь у них может получиться. Это не французы, а мы на немецкой территории войну ведем. В информационном плане мы для Германии гораздо опаснее прямо сейчас. В экономическом уже дело меняется, но когда дело касается политики, очень часто экономика отходит на второй план, особенно во время войны. В общем, я внимательно слушал Романа Владимировича и пытался все запомнить, насколько это возможно. Когда пришло время отправляться на банкет, голова у меня уже пухла от новых данных. Пришлось даже по-быстрому сходить в туалетные комнаты и умыться, чтобы смыть ментальную усталость. До президентского дворца нас тоже отвезли на картеже, хоть и идти было недалеко. Протокол. Было бы иначе, это уже означало знак неуважения или показательного пренебрежения. Нашу делегацию проводили в банкетные залы, довольно большое помещение с мраморными полами, хрустальными люстрами под высоким потолком и столиками вдоль стен. Там уже я и увидел впервые вживую самого Мастыцкого. Игнатий Мастыцкий походил чем-то на чопорного джентльмена: аккуратно подстриженные усы, зачесанные назад волосы, открывающие высокий лоб. Но вот мелкие детали: овал лица, чуть приподнятые скулы, еще какие-то еле улавливаемые взглядом черты не дали бы мне назвать его англичанином или западным европейцем, чисто иславинин. На меня он посмотрел лишь мельком, сосредоточившись на береговом и разговоре с ним. Даже когда узнал мое имя, лишь вежливо улыбнулся и вновь переключился на Романа Владимировича. Да, переговоры пока не начались, и здесь, и сейчас еще можно сослаться на то, что я один из делегации. Но похоже, та самая провокация, о которой мы с береговым говорили, уже началась. Так показательно игнорировать главу делегации просто так не будут, особенно если сами и попросили назначить такого главу и им пошли на встречу. Очевидно, меня сейчас пытаются подобным поведением вывести из равновесия, делая нажим на честолюбие. Роман Владимирович попробовал пару раз переключить внимание Мастыцкого на меня, но хватало это лишь на пару фраз. Пока что ничего важного не обсуждали. Так разговоры ни о чем. О каких-то известных вузских дипломатических кругах личностях, о том, как поменялся высший свет. Об отношении в обществе к войне, причем не в польском, а в советском или французском, иногда в британском и германском. Я вполне мог поддержать беседу, но на мои слова Мастыцкий вежливо кивал и тут же задавал новые вопросы береговому. Через какое-то время я мысленно плюнул и, сославшись на желание осмотреть дворец, покинул их общество. На подобные случаи мы с Романом Владимировичем тоже подготовили ответку. Когда дойдет до реальных переговоров, то тот отойдет показательно в сторону, и разговаривать придется лишь со мной, если я не захочу иного. Кроме нас с Береговым в делегации было еще четыре человека. Одним из них был Георгий Маленков, как представитель аппарата ЦК. При положительном развитии переговоров в его задачу входило назначение нужных нам людей на ответственные посты. Именно он при подписании договора о союзе должен был пробивать, кого из польских коммунистов Москва хочет видеть в обновленном, а это обязательное условие союза, о чем мне лично сказал товарищ Сталин в составе правительства. Кого из нынешнего руководства Польши она там категорически видеть не хочет. И по каким кандидатурам возможны компромиссы? В данный момент Георгий Максимильянович задумчиво рассматривал угощения на столах, поглядывая по сторонам. К нему-то я и отправился. Уже что-то приметили? Обратился я к нему. Рыба вроде здесь неплохая, нейтрально ответил он. А вот соусы. И на этой фразе он покосился на соседний столик, возле которого стоял какой-то мужчина. По виду европеец, одет примерно как мосцитский, а на лице тщательно сдерживаемая брезгливость, когда он посматривал в сторону общавшихся Романа Владимировича с Паном Игнатием. Хотя стоило ему заметить наш интерес в его сторону, все эмоции он тут же постарался спрятать, вежливо нам улыбнувшись. Из его производства этот соус, кхекнул я. Островного, сдержанно улыбнулся Малинков. Попробовав пару легких закусок, нарезанную у Краковскую колбасу, пару видов сыра и какой-то салатик из овощей, я двинулся дальше по залу. И чем больше я проводил здесь времени, тем отчетливее мне становилась ясна подготовленная провокация. Игнорирование, вот что я видел у окружающих. Со мной не общались, проходили мимо, словно меня нет. Зато со всеми остальными участниками советской делегации старались перекинуться хоть парой слов, особенно если замечали, что я смотрю в их сторону. С одной стороны было неприятно, с другой очевидно, что ставка сделана на мой возраст, что я формально являясь главой делегации, по их мнению ожидал, что буду в центре внимания. А тут я словно слушка какой, деталь интерьера, на которую не стоит обращать внимание, пока взрослые дяди вершат судьбы мира. Не сказать, что их ожидания были напрасны. Я действительно думал, что со мной будут много общаться и пытаться вывести из равновесия или же поставить в неловкое положение в самом разговоре, но вот так изящно. И в чем-то даже гениально, будь я реально юнцом, не осознающим всю тяжесть возложенной на меня задачи. Вот только они просчитались. После того, как из-за моих слов о необходимости ударить первыми СССР вступил в войну, и сейчас наши бойцы сотнями гибнут на полях сражений, сцену своим словам я пересмотрел кардинально. И поддаваться эмоциям не собирался. Обидно, что меня игнорируют, безусловно. Пытаться вклиниваться в разговор самому буду выглядеть ребенком, который пристает к взрослым. Готовить месть на завтрашних переговорах, пойти на поводу у врага. Осознав все это, я даже расслабился. Мне же лучше, не нужно попусту молоть языком и следить за собственной речью. После чего я спокойно стал ходить вдоль столов, дегустируя угощения. И с интересом поглядывая на присутствующих, даже игру себе придумал. Угадай, кто есть кто, я о чем разговаривает с собеседником. Для проверки результатов периодически подходил то к Малинкову, то Коронову, еще одному члену нашей делегации по линии НКВД, отвечающему за безопасность, когда они были одни, и спрашивал, кого как зовут и о чем велся диалог. Видимо, заметив, что первая атака не приносит результата, принимающая сторона решила пустить в ход вторую свою заготовку. Я это не сразу понял, уж слишком расслабился. Поэтому, когда ко мне подошел один из официантов, которые периодически меняли блюда на столах и разносили напитки, и сказал, что меня ждут для разговора, просто удивился и пошел за ним. Лишь успел с береговыму встретиться взглядами и чуть повернул рукой, подавая сигнал, что меня ждут на беседу. Но когда я пришел к отдельной комнате, куда меня привел официант, вид собеседника меня привел в изумление, а чуйка с опозданием включилась, обещая проблемы.